После ночи со снами исключительно гастрономического содержания я, наконец, села за стол завтракать. И, развеселившись, рассказала друзьям о своих вчерашних переживаниях. Обоих чуть не хватило кондрашка. Они принялись меня укорять за мою скрытность. Но что их ошеломило больше всего? У тебя не было обеда до восьми вечера? Это же невероятно! Обед — самая поздняя еда. Слово «ужин» здесь употребляется редко. Я слышала его только в Лос-Анджелесе, но тамошняя жизнь вообще немного напоминает европейскую. На обед обычно подают горячее. Из мяса, птицы, рыбы, гарнир из тушеных овощей и салат из овощей свежих. При этом листья зеленого салата или капусты, стебли сельдерея, головки брокколи, грибы не режутся или режутся очень крупно. Все это поливается соусом, Их подается несколько на выбор. Название соуса, как мне показалось, дается произвольно. Во всяком случае, когда я попробовала русский соус, я не нашла в нем решительно никакого отечественного привкуса. Супы американцы едят редко, да и супом эти блюда можно назвать лишь условно, скорее пюре. Овощное, куриное, грибное. Меня всегда забавляет, как мои гости едят борщ. которым я их угощаю. Любая русская хозяйка знает, что в борщ кладется много трав, специй, чеснока, приправ, чтобы придать этому хороший вкус. Американцы же тщательно отлавливали овощи, а жижу оставляли. Очевидно, принимали ее за необязательный для употребления соус. Особенно забавно, когда мои американские подруги пытаются приготовить что-то по русскому рецепту. Профессор Мерлин Флин считает себя большим знатоком русской кухни. Однажды она пригласила друзей на русский обед. Коронным блюдом стола был борщ. Мерлин тщательно изучила рецепт в кулинарной книге. Наконец, борщ был разлит по тарелкам. Прежде чем взять ложку, я внимательно следила за выражением лиц гостей. Wonderful, файн, delicious! Послышалась со всех сторон. Американцы — люди вежливые. Но мне было понятно, что родное мое блюдо никому не нравится. Ну ладно, получу уж тогда сама удовольствие. Я зачерпнула ложкой борщ. Господи, ну и гадость! Суп был сладок, как компот. Мерлин, почему у тебя борщ сладкий? Но я же положила в него мед, там так сказано. Она притащила книжку и показала фразу — Для вкуса можете добавить в кастрюлю чайную ложку меда. Ой, а я решила не в кастрюлю, а в каждую тарелку. И еще один казус с русским блюдом. Энволенсек, муниципальный работник в городе Бенедиктин, штат Иллинойс, пригласила меня на Рождество. Стол был уставлен разнообразной едой, и её было много. Мы еще несколько дней поедали остатки с рождественского стола. А потом в субботу Энн решила пригласить в гости соседей. «Давай поразим их русской экзотикой. Помоги мне сделать русский салат», — попросила она. Я уставилась на нее в недоумении. Первый раз услышала о таком блюде. «Не знаешь?» «Ну, это не проблема». Энн взяла толстую книгу «Кухни мира», нашла в оглавлении «Салат по-русски», открыла нужную страницу. Соблазнительная фотография, напечатанная на целую страницу — Что-то мне напомнило. Я стала читать рецепт. Нарезать вареный картофель, соленые огурцы, лук, морковь, яблоко, добавить вареное мясо или курицу, залить майонезом. Позвольте. Но это же салат оливье, то есть как бы салат по-французски. Энн посмотрела на меня с сомнением. Подожди, сейчас принесу другую книгу. Это называлось «Славянская кулинария», В оглавлении стояла русский салат. Возьмите вареную картошку, огурцы, курицу, залейте майонезом. Так я узнала, что имеющий у нас название французский салат за границей известен как национальный русский. Я, конечно, с радостью согласилась помочь его приготовить. Энн Ответов пришла в восторг. Когда гости уселись за стол, она вынесла его из кухни в большой салатнице и стала накладывать каждому по приличной порции. Эн, он же очень сытный!» — шепнула я. «Для другой еды места не останется!» Она как-то странно на меня посмотрела, вместо того, чтобы последовать совету, энергично обратилась к гостям. «Берите, берите! Он очень вкусный!» Я с опаской ждала, как малоежки-американцы станут после таких порций есть мясо, индейку или рыбу, не знаю, что там Эн еще приготовила. Я никак не могла предположить, каково будет продолжение этой субботней трапезы. Энн убрала тарелки, салатницу и поставила на стол чашки для кофе. Ужин был окончен. Когда гости разошлись, я стала объяснять, что оливье — лишь один из нескольких салатов и подается только в качестве закуски, что за ним следует суп, если это обед, горячее блюдо, если это ужин. Она очень удивилась. Но там же так много питательного и картофель, и мясо, и овощи. Гости были очень довольны.